— Я могу тебе помочь? — Жан попытался улыбнуться. — Да, я дальше не смогу работать без тебя, — сказала Элен. — Подержишь щипцы? Кивнув, Жан надел фартук. — Сегодня искр не будет, — пообещала она в надежде немного его подбодрить. — Вот, подержи плоскогубцами гарду. Чтобы вбить сделанную заготовку в нужное место, Элен отметила середину гарды и ударила туда долотом. — Да, действительно напоминает плоские губы, — заметил Жан, указывая на инструмент. — Главное, чтобы ты запомнил название. Возьми гарду и положи ее в горн. Элен выбрала для гарды простую, но изящную форму. В центре она была широкой, а к краям сужалась. Жан вытащил ее из горна, и с удивлением увидел, что метка сохранилась. Отверстие идеально соответствовало толщине рукояти. Гарду закалять не нужно. Просто положи ее на край горна. Я сегодня начну шлифовать лезвие. Тут ты мне помочь не сможешь. Сходи к нам в шатер и посиди с Мадлен. По-моему, в последнее время мы ее слишком часто оставляем одну. Кивнув, Жан ушел. Элен стала крутить ножную педаль шлифовального станка Пьера, непрерывно смачивая лезвие водой и проверяя, достигнут ли нужный результат. Когда Элен удовлетворилась качеством шлифовки, она обернула лезвие тканью и отправилась в шатер. Жан с Мадлен еще не спали. — Мы тебе немного еды оставили. Жан указал на жареного голубя с луком и миндалем а также на кашу, приготовленные Мадлен. «О, это замечательно! Я так есть хочу!» Элен с аппетитом принялась поглощать нежное ароматное мясо с кашей. «Мадлен, это просто чудесно!» Она посмотрела на Жана. «Это ты поймал голубя?» «И что бы я без вас делала?» Она обняла их обоих. «Наверное, умерла бы с голоду!» Жан попытался улыбнуться хотя у него по-прежнему был грустный вид. «Ты слишком много работаешь», — сказала Мадлен, и погладила Элен по голове, а затем уселась в углу, где серый грыз косточку. «Вы, наверное, считаете меня невыносимой. Я работаю, а заработанные деньги трачу на Атонор. Жан на ушах стоит, чтобы мне помочь, а я... Что я делаю?» Элен загрустила. «Ничего. У тебя еще будет возможность нам помочь. Некоторые долги лучше отдавать не сразу». Из уст Мадлен эти слова прозвучали очень неожиданно. Она редко находилась в здравом уме. Но, едва вспыхнув, искра разума опять угасла, и Мадлен, словно маленький ребенок, принялась играться со своей серебряной монеткой. Элен потянулась за кожаным мешочком с полировальными камнями, нужными ей для лезвия. Мешочек почему-то был мокрым. «Серый!» — возмущенно вскричала она. Кожаные застежки мешочка были полностью изгрызены, а сам мешочек обслюнявлен. «Ах ты, глупое животное! Ну, если ты испортил мои камни!» За полировальные камни Элен пришлось отдать небольшое состояние. Некоторые из них были настолько мелкими, что их легко можно было раскрошить.